Нагрузки растут. Очень похоже, что основной двигатель, обеспечивающий замедление, работал более или менее штатно. Фасин снова попробовал интерком, потом передал радиосигнал. Херв, здесь, прошу прощения, Все же во что-то врезались. Я его уже выровнял и вернул на прежний курс, но из триума пока никаких данных, включая и люк. По-моему, туда ты и пришёл удар. Я вижу дыру. Большую где-то метр на два. Я тоже вижу дыру, сказал им полковник, присоединившийся к радиотрансляционному обмену, именно такую, как описал наблюдатель так. Слишком маленькая, чтобы вам, ребята, выбраться, сказал Абсел. Есть еще повреждения, послал Фастин. Пока держимся. Я не вижу, где вышел обломок, который ударил по кораблю, или куда он попал внутри. Подозреваю, что он задел меня. — сказала Хазеранс. — то есть мой э костюм, кажется. Пауза. Потом голос Абхила: "А вы? Вы в порядке?" "В полном. Двери люка поглотили энергию удара, а мой скафандр исключительно высокого качества надежности и стойкости. На нем почти ни не царапинки. Если мы не откроем люк, то не выйдем, и вся экспедиция потеряет смысл, херф", послал Фасин. Но мы сможем отсидеться в челноке под тучами, сказал Апсел. У меня почти нет информации из комплекса. Похоже, последний удар там наделал немалый бед. Нам, наверное, будет безопаснее под газом, чем тут, на виду у того, кто ведет огонь. Из совместного комплекса на третьей ярости никаких вразумительных сведений не поступало, и ни один военный корабль не вел обмена на гражданских частотах. Помехи в электромагнитном диапазоне Неприятная проблема вблизи Наскирона даже в лучшие времена были особенно интенсивными. Апсел нашел пару экваториальных релейных спутников комплекса, но, как это ни странно, не смог соединиться с ними, а лишь ловил со спутниковых приёмопередатчиков однообразную и бессмысленную дребедень. Он даже попытался связаться с населенческими и зеркальными спутниками, и хотя получить оттуда что-нибудь кроме бредятины никогда не удавалось, функционировали они вполне нормально. Ух ты, услышали они абсилла, Еще один удар по третьей ярости. Мы входим в атмосферу довольно медленно из-за повреждений, но входим. Как сочтете нужным, старший техник, сказал полковник. Челнок задрожал, входя в верхние слои атмосферы Наскирона и оставляя за собой сверкающий след над вершинами туч. Движение его замедлилось, они стали ощущать гравитацию, которая все возрастала. Система их креплений к корпусу челнока стала издавать скрипы и стуки. Качка уменьшилась, потом возросла, потом снова упала. По корпусу и перегородкам корабля пошли мягкие потрескивания и хрустящие стуки. От рваного пролома в люке стали отламываться куски, которые сияли и искрились в пространстве вокруг них по мере его наполнения газом, и Фасин снова уловил звук в трюме. Все трое становились тяжелее. Теперь по-настоящему тяжелее. Фасин почувствовал, как противоударный гель вокруг него уплотняется, словно звук снега хрустящего под ногами. Он почти что чувствовал, как пузырьки газа парашютируют в его теле, словно клетки крови. Ну вот, теперь слава богу появился вес. Старший техник вдруг сказала полковник: "Держитесь", сказал Апсел. Это весь корабль дрогнул, а потом внезапно задребезжал. Херф послал Фасин. Попали под прицел, начал было апсил, но тут же замолчал. Корабль снова затрясло, а потом он бешено заметался по небу. "Нас и в самом деле кто-то обстреливает", заявила Хазернс. "Старший техник", закричала она по что "Вы можете нас выпустить?" "А что? Нет, я старший техник. Попробуйте по моей команде заложить крутой вираж или мертвую петлю", сказала ему Хазернс. "Я нас выпущу. Вы выкричал абсел. Я обещаю, у меня есть оружие, а теперь прошу меня простить и желаю удачи. Постойте, начал было фасин. Смотритель так, не допускающим возражений тоном сказал полковник: "Включите защиту датчиков". Большой диск, висящий рядом с ним, отправил порцию слепящего сине-белого света вниз, к крышке люка, которая исчезла в короткой вспышке искр. Снаружи стремительно кружились желто коричневые облака, Зрительное поле Фасинаго газолета было усеяно точками. Система переключалась с поврежденных датчиков на рабочие. Фасин понял, что не успел вовремя включить защиту и теперь просто выключил датчики. "Выходим через три секунды", сказал полковник. "Прошу вас, старший техник, выполняйте свой маневр». Вспышка излучения и тепловой удар сверху совпали с неожиданным разворотом. Люлька, удерживавшая Фасина в челноке, распахнулась и выстрелила им из трюма, словно пушечным ядром. Полковник в её ирелейском э костюме, крутясь вылетела следом мгновение спустя и быстро догнала его. Перед ним наверху мелькнул челнок все еще продолжающий вращение. Потом Фасин увидел, как с одной стороны внезапно появился фиолетовый луч и прорезал окружающий их газ, обжигая его зрение еще не оправившееся. Луч прошел совсем рядом с кораблем носителем А потом между ними и челноком быстро закрутились облака желтого тумана, и остались только он, полковник, крохотный остроносый силуэт и вертящаяся монета грязно-серого цвета, и все они устремились в безмерный хаос небес Наскерона. Те, кто проявляет интерес к изучению подобных вопросов, сходятся в том, что внутри некоторых видов существует определенный класс демонстрирующий такое презрение и подозрение в отношении своих сотоварищей, что вызывает только ненависть и страх, считая их самыми искренними эмоциональными реакциями, на пробуждение которых можно рассчитывать либо подделать их невозможно. Архимандрит Люсиферус поднял взгляд на голову на стене. Голова вперилась широко открытыми от боли, ужаса и безумия глазами в стену напротив. Убийца умер вскоре после того, как они отправились в долгое путешествие к Юлюбису. Верхняя пара клыков, наконец проникла в мозг достаточно глубоко, чтобы вызвать смерть. Когда медики сказали, что смерть должна наступить через несколько дней, архимандрит приказал снова приподнять веки убийцы. Он хотел видеть выражение этого лица в момент смерти. Люсиферус спал, когда смерть наконец пришла к безымянному убийце. Но архимандрит потом много раз просматривал запись. Ничего особенного не случилось. Просто мучительная судорога исчезла с лица, глаза закатились, а потом медленно опустились чуть в кость, Тогда как данные датчиков, сопровождающие визуальные показания, свидетельствовали о том, что сначала остановилось сердце, а несколько минут спустя кривая мозговой активности выровнялась в горизонтальную. Люциферос Предпочел бы что-нибудь более драматичное. но ну, нельзя же получить все. Он приказал отсечь голову убийцы и повесить ее неподалеку от головы вождя метежников Стенаусина. Пусть то, что было Стенаусиным, весь день взирает на то, что было убийцей. Архимандрит поднял взгляд на уставившуюся в пространство перед собой безымянную голову. Ну что скажешь? Он снова посмотрел в текст, шевеля губами, но вслух уже не читая. Потом сложил губы трубочкой. Я, пожалуй, соглашусь с тем, что здесь сказано, но не могу отделаться от чувства, что тут присутствует некая критическая нотка. Он покачал головой, закрыл древнюю книгу и скользнул взглядом по обложке. Никогда о таком не слыхал, пробормотал он. Но, по крайней мере, подумал он, у этого надутого интеллектуала было имя. Люциферуса довольно сильно раздражало Что он не знает имени неудавшегося убийцы? Да, у этого типа не получилось, да, он дорого заплатил за свое преступление. Да, он теперь мертв, и его голова висит тут в качестве трофея. Но почему-то тот факт, что имя убийцы так и не выяснили, стал действовать Люциферусу на нервы, словно убийца восторжествовал над ним. Словно успешное сокрытие этой важной информации означало, что победа Люциферуса над этим несчастным никогда не будет полной. Он уже послал на лесеум распоряжение о более тщательном расследовании этого дела. За листом зеркального алмаза, главной внутренней дверью приёмной кабинета появился его старший личный секретарь. Да? Маршал Ласерт, господин Архимандрит. Две минуты. Так точно, господин Архимандрит. Он принял маршала запредельцев в главной приемной Победоносца Люциферус 7 его флагманского корабля Люсиферс считал, что такие названия, как линкор и крейсер, устарели и звучат простовато. Судно по его приказу переделали так, чтобы оно соответствовало рангу архимандрита, но в какой-то момент кораблестроители просто взвыли в голос, потому что расширение, как они это называли, полостей свыше определенного предела слишком ослабляло конструкцию корабля.